Прибыв на остров, который по преданию был подарен Гелиусу Зевсам, Лоуренс и Мартина остановились в гостинице, названной в честь благоухающего цветка розы. Мучаясь от жары, они принимали пищу на построенной в мавританском стиле крытой веранде, смотрели на море и слушали турецкие мелодии, исполняемые на деревянных духовых инструментах и колокольчиках, обычно подвязываемых к шеям верблюдов. На Линдосе они верхом на мулах поднимались к Акрополю и, держа друг друга за руки, бродили по окруженному крепостной стеной древнему поселению, ступая по булыжной мостовой, отполированной сапогами крестоносцев и сандалиями древних римлян, которые два тысячелетия назад вспугнули стаи орлов, тогда еще единственных обитателей этого острова. На закате они купались в море, а затем предавались любви и, оставаясь в постели, рассматривали высоченные, почти пятиметровые, своды потолка, слушая, как хлопают на ветру деревянные ставни их древнего жилища, вдыхали напоенный дивным ароматом воздух, который, как показалось Колби, имел цвет такой же синий, как и море. На десятый день отдыха они получили от Кэндалл письмо, отправленное ею из Гибралтара и приправленное из Парижа консьержкой Мартины. В нем она сообщала, что приняла предложение Торнхилла, пожелавшего стать посредником в издании ее будущих романов, которые будут написаны от имени Сабины Мэнинг. Облачившись в купальные костюмы, они лежали на пляже под огромным зонтом и потягивали коктейли. «Ты с самого начала была уверена, что, дождавшись развязки, из них можно будет кое-что выкачать?» — спросил Колби. Мартина покачала головой. «Нет, только с того момента, когда увидела те фотографии. До этого был сплошной блеф, правильнее сказать тщательно продуманный риск. Тот ее бред относительно организации коктейлей и пресс-конференций», Окончательно убедил меня в том, что Сабина Мэнинг вовсе не представляет собой упавшую духом женщину с разбитым сердцем. Да и странное поведение Роберта говорило само за себя. И я пришла к выводу, что отношения у них сложились совсем иначе, не так, как нам показалось вначале. То есть не он покинул ее, а она его? Безусловно. Она просто захотела расширить свои горизонты. Сам посуди. Старина Роберта уже готовился отпраздновать 27-летие. Да, для мисс Мэннинг он оказался несколько староват, согласился с Мартиной Лоуренс и с обожанием посмотрел на нее. Знаешь, а ты это чертовски здорово придумала, окунуть часы в ментоловый ликер. А ты, кстати, знаешь, что здешний морской порт Является свободной экономической зоной. Швейцарские часы здесь стоят столько же, сколько и в Женеве. Он прикрыл ей ладонью рот. «Не надо, не продолжай. А почему бы нам не вернуться в гостиницу? Зачем? Ну, черт возьми, займемся изометрическими упражнениями. Расскажем друг другу какие-нибудь дурацкие анекдоты. Напишем открытки». «Уж ты-то придумаешь, как, соблюдая разумную осторожность, можно использовать такой тридцатилетний реликт, как я». Она провела пальцем по его щеке. «Ты, пожалуй, прав», — согласилась Мартина. Прихватив купальные принадлежности, они покинули пляж и, заглянув по дороге в бар, пошли в свой номер. Читал Валерий Стельмощук Февраль 2020 год